Время действия: вечер этого же дня. Место действия: дом мамы Юнми, большая гостиная. Семья в полном составе пьет чай перед телевизором. Сижу, пью облепиховый отвар. Он мне больше всего по вкусу. Вместе со всеми смотрю телевизор. По телеку показывают итоги недели, идет репортаж о поднятии затонувшего военного корвета. В данный момент эксперт, на которого сделали включение студии, подробно, с использованием схем, рассказывает, что, как и что, зачем будет происходить. Показали видео, где под дном судно прокладывали каналы с помощью насосов. Видео получилось коротким. Как только насосы включили, вся картинка сразу пропала, превратившись в непроглядное облако бело-зеленой мути. Дно в этом месте оказалось илистым. И пока думали, что да как, корпус судна успел к нему присосаться, если говорить по-простому. Короче говоря, просверлили потоком воды под нищим дырки, протащили в них стальные тросы, закрепили на судне еще пару огромных баков с водой, подготовили все к подъему. Когда начнут поднимать, воду из баков выгонят сжатым воздухом. Они начнут всплывать, начнут тянуть за собой вверх. В этот момент два плавучих крана, привезенных на место катастрофы, начнут тянуть за продетые под днищем тросы. В итоге, общего приложенного усилия должно хватить, чтобы оторвать корвет от грунта. Сижу, смотрю, вспоминаю, как наш Курск поднимали. Грустно все это. Грустно и печально. Сюжет заканчивается, и ведущие начинают рассказывать, как в стране обстоит дело с посевной. Сунок хмуро отворачивается от телевизора и передвигается на попе по полу к столику, видно, собираясь налить себе еще. Я молча на нее смотрю. Два дня с ней не разговариваю. Она достала уже своей тупостью. Позавчера он не принесли на носилках. Не, она не попала в автомобильную катастрофу, нет. Она была на очередной вечеринке. Помнится, в одной из дарам был сюжет, как хитрая главная героиня решила прикинуться пьяной в на то, что парень, на которого она положила глаз, потащит ее на спине домой, как в Корее принято. Но не тут-то было, как говорится. Ее начальник, который руководил пьянкой, был суперорганизатором в этом вопросе, плюс отягощен нехилым опытом. Короче говоря, для таких случаев у него были припасены носилки. И вот, вместо спины главного героя, перехитрившая в итоге саму себя, героиня поехала на носилках в больничку, на промывание желудка. Честно говоря, я думал, это смешная придумка сценариста той драмы. Но нет, вчера на микрофургончике на таких же оранжевых носилках, как в той драме показывали, привезли онни. Кроме нее, в фургончике еще было четыре мужских тела. Но они лежали на полу так, в навал, без всяких носилок, на синей пленке. Носилки, как я понял, благородно уступили даме. Водила маршрутки, Вместе с сопровождающими вытащили сунок, на носилках занесли в дом, выгрузили, куда им сказали. Как у них с пьянкой тут все классно организовано. У нас упор в этом деле больше делается на подготовку. А тут все комплексно продумано. И до, и после, как говорится. Предусмотрительные они, эти корейцы. Онни прибыла в полнейшей отключке. Глянул, что с ней. Я не специалист по проведению чувства, но на вид вроде отравления особого нет. С мамой положили, накрыли, проследил. Ночь прошла спокойно. К обеду следующего дня очухалась. Сразу за бок свой схватилась, идиотка. Не, я точно как-нибудь под настроение до ихнего ректора дойду. Сущее безобразие, как говорится, а не учеба. Он не наливает чай, косясь на меня. «Ф-э-э, надо говорить. Тем более, что мама рядом. «Ты когда к врачу пойдешь...» Сунок замирает с чайничком в руках. «Ты обещала!» Он не так до врача и не дошла. «Дживоновские тряпки я сдал в магазин. Зарплату получил, так что деньги есть. Есть порекомендованный моим психиатром специалист. Все есть. Нет желания дойти до него. Все что-то мешает. То учеба, то очередной хвисик. Наверное, нужно подождать, чтобы в боку все успокоилось» отвечает Онни, чтобы анализы вышли точными. Что за хрень она говорит? Она что? Ты что, боишься? Почему боюсь? Ничего я не боюсь. Пряча глаза, бормочет Онни и начинает суетиться с посудой. Я смотрю, как она тычет и никак не поставит на место чайник между мисочек и до меня неожиданно доходят. Да рамы. Ну, конечно же. Мельче рака там ведь ничем не болеют. Господи, ну что за идиотизм? Взрослая ведь уже девушка. «Ты что, думаешь, у тебя рак?» Спрашиваю я ее прямо в лоб. «Что ты такое говоришь, юнми?» Испуганно ахает рядом мама. «Разве можно так говорить?» «У тебя не рак, у тебя все гораздо хуже». Не обращая внимания на маму, наезжаю я на испуганно замершую сунок. «У тебя прогрессирующее выпрямление мозговых извилин, идиотизм в хронической форме, вот что у тебя там. Еще пару месяцев, и ты в законченную идиотку превратишься». «Юна!» «Как ты разговариваешь со своей сестрой?» – возмущается мама. «Сейчас же извинись». «Да? Извиниться? А то, что она насмотрелась даром, она придумывала себе всяких ужасов и поэтому не хочет идти к врачу, это как?» «И так уже месяц прошел, как идти собирались. Сколько еще ждать?» «Ведь в хроническую форму переходит, если не лечить». Мама ничего на это не возражает. Смотрит на Сунок. Та сидит, опустив голову, и молчит. «Значит так». Веско говорю, я Сунок. «Завтра я узнаю, когда врач принимает, и иду, веду тебя за ручку к нему. Понятно?» «Ты чего сегодня такая агрессивная?» – поднимает она голову и вопросительно смотрит на меня. «Устала», – подумав, отвечаю я. «Честно говоря, да. Весь день прошел в суете. Вроде бы движений сделано много, а выхлопа – ноль. Все идет не так быстро, как хочется. Парни тормозят с песней. То произношение страдало, Сейчас как-то приблизились к допустимому варианту с первым куплетом и припевом. Теперь поют не так. Сегодня сходил к ним в берлогу, посмотрел. Уже когда приперся почти к дверям, вспомнил, что теперь я девушка, и меня могут изнасиловать. «Ну, не идет ли я?» Подумал, плюну, решив, что уже поздно разворачивать оглобли прямо перед дверьми. А парни нормальные, не похожи они на тех, кто по первому удобному случаю насилует школьниц. Место для тренировок потребовалось потому, что настала фаза репетиции вокала, и лишние слушатели до дебюта, ну, совершенно не нужны. Посмотрел предложенный вариант. Оказалось, что помещение принадлежит семье инхок У них там склад какой-то магазинной мелочевки. инхок с парнями заделали одну из его стен зеркалами и организовали танцкласс. Не фонтан, конечно, но, как говорится, за неимением гербовой пишу на простой. Вентиляция нормальная. Скамейки, освещение. Правда, пришлось настоять, чтобы они убрали свинарник, который они там развели. Нет, я действительно не люблю, когда все раскидано. И я им правду сказал, что порядку меня научила музыка. Ну, еще и моя мама. <eliminated> но натурально ведь же. Они что, не чувствуют? Как можно заниматься в таких условиях? Парни, понятное дело, поупирались, но на принцип идти не стали. Сами же видели, что у них помойка из угла на середину комнаты выезжает. Животворящего пендаля на битву с ней им только не хватало. Однако, потом Хенши на мне на танцах отыгрался. Всё ему не так было. Тоже мне специалист. Хотя танцует он реально классно. Как у него так получается, не понимаю. Вообще, этот Хенши ко мне цепляется. Подловил меня с синтезатором, что я не знаю, что там в нём есть. А я действительно не помню, есть электронный голос в этом корге или нет. Домашним был. Тут тоже вроде должен быть. Кстати, я так это и не посмотрел. Нужно инструкцию глянуть. Вот не было печали. Теперь еще вокал изображать. Опять время тратить. Я вздыхаю. Ладно, дорогу осилит идущий. Пойду гляну, что там в интернете творится. Говорю я своим. Может кто перевести чего хочет? Сходи, дочка. Кивнув, разрешает мама. Сходи. Пойду. Ох, грехи мои тяжкие. Думаю, я поднимаюсь на ноги. И чувствуя, что отсидел правую ногу. Знать бы еще какие. Время действия. Следующий день. Место действия. Дом семьи Джу Вона. Бабушка и начальник охраны. Я прочитала твой доклад, Сан У. Недовольным голосом произносит бабушка, смотря на собеседника поверх очков. Прошу прощения, госпожа. Сокрушенным видом отвечает тот. Но иногда бывает, что расследования идут не с той скоростью, с которой бы хотелось. Но это вопрос времени. Так или иначе, но мы получим интересующую вас информацию. Ты уже месяц ее получаешь. Сварливо говорит бабушка и спрашивает. Что, эта Гео настолько тверда, что вы не нашли к ней ключи? Все, что ее интересует, это ее здоровье, госпожа, отвечает Сан-У. Похоже, человек, для которого она это сделала, долгое время поддерживал ее деньгами, на которые она лечилась. Отсюда такая преданность. Бабушка качает головой. «Да», – говорит она, – с крови – это серьезно. Сану тактично молчит. «Хорошо», – говорит бабушка, – «то, что ты написал про знакомство дяди, девочки и судьи, это верно?» «Да, госпожа», – почтительно наклоняет голову начальник охраны. «Они знакомы со школы, вместе учились». Он встречался с ним, думая, что вероятность оправдательного приговора очень высока. «Хм...» – задумывается бабушка и решает. «Ладно, тогда, если это случится, поиски организатора этого всего можешь прекратить. Ни к чему это уже будет. Что еще тобой сделано, Сан У?» Достигнута договоренность с рядом крупных интернет-компаний. В течение года они будут заниматься модерацией информации, касающейся господина Джо Вона, а именно – Удалением видеозаписи с его проводов в армии под предлогом нарушения авторских прав. И сообщений в чатах ряда сайтов определенной направленности под предлогом нарушения правил оставления комментариев. Это мы начали делать буквально с первого дня. Ситуацию удается держать под контролем, информация особо никуда не расходится. «Почему только на год?» – интересуется бабушка. Специалисты сделали заключение, что больше этого срока заниматься этим смысла нет. Через год, как они сказали, это утонет в недрах интернета. Архивы лент комментариев будут потёрты в нужных местах. Видео со всех сайтов раздачи удалено. Конечно, что-то где-то всё равно останется. Но для его поиска придётся приложить значительные усилия. А если будет вынесен оправдательный приговор, то это уже не будет иметь особого смысла. Поэтому модерация будет год госпожа. И так недёшево вышло. Да уж, чуть морщится бабушка, видимо, вспомнив сумму в отчёте. Но это все равно меньше, чем было запланировано потратить, с учетом коррекции баз данных МВД, госпожа. Еще пришлось заплатить телевизионным агентствам. Почти все они вырезали выступление ЮНМИ из своих новостных репортажей. «Хорошо, Сан У», кивает бабушка. «Ты неплохо поработал. Как только будет решение суда, сообщи мне об этом». «Да, госпожа», кланяется начальник охраны. Время действия на следующий день. Место действия... До мамы Юнми. Зал для посетителей в их ресторанчике. Сунок с молотком в руках вбивает небольшие ярко-желтые гвоздики в стену. Мама, отойдя подальше, руководит правильностью проведения работ. За одним из столиков сидит Юн Ми и, подперев голову рукою, индифферентно наблюдает за происходящим. Сижу, наблюдаю за дурдомом. Черт меня дернул за язык сказать своим про задание, данное мне на работе, повесить в рамках на стену свои сертификаты. Мама, как услышала? Короче, нам тоже надо. В итоге он не сделала два комплекта цветных сканов и купила два комплекта рамок. Теперь он не вешает сертификаты в золотых рамках на стену, а мама следит, чтобы было ровно. Место для размещения композиции выбрано так, что любой посетитель кафе не сможет уйти, не заметив этой выставки. Смотрю на происходящее и меня, как говорится, терзают смутные сомнения. Чтоб б мне было не промолчать тогда про свои знания. Как-то неудобно теперь. Вроде как хвастаюсь. Пф, Все, Последний гвоздь убит. Началось повешение. Первой мама вешает на гвоздик большую фотографию Юнми. Рамка по размерам такая же, как и остальные. Внизу написаны мои фамилия и имя, чтобы было понятно, что я дочь владельца этого кафе. Ниже фото. В рядок располагаются сертификаты. Отойдя назад, Мама зовет меня и сынок к себе, чтобы вместе посмотреть, что получилось. Встаю. Подхожу. Встаю слева. Он не встала от мамы справа. Смотрю. Да, Канастас, однако. Вот. Обнимая нас руками и прижимая к себе, с гордостью произносит мама. Пусть все знают, какие у меня дочери. Дочери? Там ведь вроде я одна висю. Или вишу. Мама целует нас в макушки. Сначала меня, потом сунок. В этот момент у меня звонит телефон, нарушая сакральность момента. Выкручиваясь из-под маминой руки, отхожу в сторону, доставая из кармана свою раскладушку. Номер незнакомый. Кто это? Да. Говорю я в телефон, установив соединение. Добрый день. Вежливо отзывается знакомый голос в трубке. Это Пак Юн Ми? Да, это я. Отвечаю я, замечая, что Онни и мама с интересом смотрят на меня. Поворачиваясь к ним спиной. «Привет, это Хёнши. А, привет, слушаю тебя. Тут такое дело. Я поговорил с парнями, и мы решили, что если ты будешь так мало заниматься танцами, то у нас ничего не получится. Тебе нужно больше практиковаться». «Да знаю я, знаю, кто б еще учил. А то делаешь-делаешь, а потом оказывается, что делал все неправильно. А к чему этот разговор?» «Я буду твоим сонбой по танцам», – неожиданно предлагает Хёнши. «Буду тебя учить. Ты согласна?» «Конечно, согласна!» Не задумываясь, сразу соглашаюсь я. «Хорошо, значит, договорились. Сегодня ты сможешь? Прямо сегодня?» «А где? Там, где мы были?» «Нет, для такой привереды, как ты, там некомфортно. Я помогаю проводить танцевальные занятия в одной из школ. Там хороший зал, душевые и раздевалки. Попробую оформить тебе на месяц гостевую карту. Но если не получится, может, придется немного заплатить. Устроит?» «Вполне», – говорю я. «А где это?» Скину тебе адрес смс -кой. Сегодня в 6. Окей? Окей. Сегодня в 6 вечера. Договорились. Тогда пока. Пока. Отключаюсь. Закрываю раскладушку. Оборачиваюсь. Мама и он не очень заинтересованно смотрят на меня. Тебя пригласили на свидание? С интересом спрашивает мама. С чего вдруг такой вывод? Удивляюсь я. Просто у тебя очень довольный вид. Довольный вид? У меня? Почему? «Хм, а, довольный вид, это, наверное, от того, что парни, похоже, согласны работать со мной. До этого было как-то вроде да, как-то вроде нет, фифти-фифти. А теперь они решили, что я буду с ними. Ну, раз Хён Ши будет меня учить, значит, меня приняли в коллектив. Приятно, что тут говорить». «Да нет, мама». Улыбаясь, говорю я, просто появилась возможность попрактиковаться в танцах. Хорошее место и преподают хорошо». И вроде даже месяц бесплатно можно будет заниматься по гостевой карте. Онни не, недоверчиво смотрит на меня с выражением «что-то тут нечисто».